Роберт Болт Федор Достоевский посвятил свое первое произведение уничтоженную юношескую драму Мария Стюарт ей, ставшей прообразом героинь его великих романов Полиной в игроке, Доне Раскольниковой, Лизе Тушиной, Настасье Филипповне С ней были схожи душевным складом все женщины, которых он в своей жизни любил. Уильям Шекспир в феерии сказки «Сон в летнюю ночь» изобразил ее сиреной. Весь мир зачаровывающий своим чудесным пеньем, так что звезды как безумные срывались с своих высот, чтобы слышать песни. Так сладосны и гармоничны были те звуки. Блестящей соперницей царящей на западе весталки королевы Англии Елизаветы Тюдор. Её лицо, её фигура так глубоко запечатлелись у нас в памяти, что даже сейчас, спустя почти 300 лет, нет необходимости напоминать Самому низкушённому и неосведомлённому читателю дочего поразителен был её облик, столь полный соединивших в себе все наши представления о величии, о баянии и блеске, что сразу и не оценишь, что собственно в ней преобладало: королева, красавица или образованнейшая женщина своего времени. Писал ее соотечественник Вальтер Скотт. «Найдется ли человек, который при одном имени Марии Стюарт не представит себе сразу же ее лицо, ставшее каждому родным и близким, как черты возлюбленной его юности или любимой дочери от рады его зрелых лет?» Как о живой любимой женщине слагали о ней стихи наши современники Борис Пастернак и Осип Бродский. Интересно, что и в истории техники и точных наук царствоние Марии Сёрдт, одной из самых романтических и роковых красавиц всех времён и народов, вспоминается как знаменательное и значительная веха. Два человека особо заслуживают упоминания в этой связи. Оба они, не просто ее подданные, не просто были лично с ней знакомы, боготворили землю, по которой она ступала. Стойкий оловянный солдатик Первый из них — тот, с кого мы начали наш рассказ. Босуэл, фигура, словно высеченная из черной мраморной глыбы, говорит о нем Стефан Цвейк. Подобно своему итальянскому собрату Кондотьеру Коллеоне, стоит он в горделиво вызывающей позе, И смелый взор его устремлён в века, мужчина в расцвете лет и сил. Высокий, широкоплечий, необычайно сильный и выносливый, он орудует двуручным мечом как лёгкой шпагой, управляет парусом в шторм и бури. Он носит имя Хедберн, древнего шотландского рода. Но невольно думается, что в жилах его течет еще неукрощенная кровь древних викингов и нормандских завоевателей, суровых воинов и разбойников. По воспоминаниям современников, Байрон с него писал своего корсара. После развода родителей семи лет он воспитывался в доме дяди. патрика хендерна недалеко про морея человека высокообразованного начитанного в трудах не только отцов церкви на романтичных классиков и философов Возрождения